Глава 8. Он снова открыл глаза, услышав звон будильника где-то наверху. Снаружи всё ещё было темно, часы над камином показывали половину пятого утра. Он так и не заснул. Как ни старался расслабиться, у него не получилось. Он совершенно не чувствовал усталости, но легче от этого не было. Его мысли блуждали где-то далеко, и он даже не задремал. Он снова и снова прокручивал в голове, что произошло перед самой его смертью, и гадал, что было бы, поведи он себя как-то иначе. Ничего умного ему в голову не пришло, и от этого он почувствовал себя еще хуже. Трубы в стенах стонали и потрескивали. Наверное, кто-то принимал наверху душ. Звук льющейся воды нагнал на него новую волну тоски. Он никогда больше не будет принимать душ. Первой сошла вниз Мэй. Аполлон приветствовал её велянием хвоста. Она зевнула и погладила его по голове, челюсть у неё хрустнула. На ней был не костюм, как вчера, а чёрные слаксы и накрахмаленная рубашка с белым воротником, а поверх этого фартук такой же, как на хьюга предыдущим вечером. Нельсона в кресле не было. Уоллис не слышал, как он ушёл. "Почему ты лежишь на полу?" спросила Мэй. "А почему мы делаем то, что делаем?" он и лат ответил Уоллис. Что не делай всё бессмысленно. Ох, чувак, тебе должно быть ещё далеко до экзистенциальной тревоги. По крайней мере, дай мне как следует проснуться, прежде чем я займусь твоей печалькой. Он снова закрыл глаза. Я открыл их, почувствовав, что на него кто-то смотрит. Рядом с ним стоял Хьюго, одетый как и днём раньше. Новый была только ярко-розовая бандана у него на голове. Уоллес не слышал, как он подошёл. Он посмотрел на соединяющий их трос. Хьюга улыбнулся. "Ну что такое? Как вы можете оставаться таким спокойным?" спросил Волис. "Напрактиковался со смешком сказал Хьюга и похлопал себя по животу. "Ну, давайте, вставайте. Зачем?" Он ещё крепче обхватил ноги. "За тем, что я хочу показать вам кухню." «Кухня есть кухня, если видел одну, то видел и остальные. Сделайте одолжение». «Не хочется». Хьюго кивнул. «Ну, как знаете. Аполлон...» Пес вбежал в комнату сквозь ближайшую стену, и Уоллес вскрикнул от неожиданности. Аполлон делал вокруг него круги и обнюхивал ноги и руки. Закончив с инспекцией, он уселся рядом с Хьюго, а дно его ухо завернулось. «Хороший мальчик», — похвалил его Хьюга и кивком показал на Уоллеса. «Лизать?» «Что? Подождите, не надо, не надо меня лизать, нет!» Аполлон принялся яростно облизывать его. Пуская слюни, он прошелся языком по лицу Уоллеса, а потом переключился на руки, которыми Уоллес пытался защититься от него, что, несомненно, можно было классифицировать как нападение с применением собаки. Он пытался оттолкнуть пса, но Аполлон был тяжелым. Воняло у него изо рта невыносимо, и Уоллес на секунду испугался за свое дыхание, ведь он несколько дней не чистил зубы. Но эта мысль быстро покинула его, когда он открыл было рот, чтобы закричать, и собачий язык скользнул по его собственному. «Фу, нет, перестань, перестань!» Аполлон мягко сказал Хьюго. Аполлон немедленно отступил от Уоллеса и снова сел у ног у Хьюго. глядя на Волиса, так будто занозой в заднице в этой ситуации был именно он. Кухня, спросил Хьюга. Я уничтожу всё, что вы любите, пригрозил Волис. Вам когда-нибудь удавалось кого-нибудь этим напугать? Хьюга казалось, действительно было интересно. Да. Всегда. Конечно же, он не произносил прежде точно таких же слов, но его боялись. И те, кто работал на него, и те, кто не работал, коллеги, судьи, некоторые дети, но чем меньше говорить об этом, тем лучше. "О", сказал Хьюго. "Ну ладно, но сначала вам нужно пойти и попробовать мои булочки. Я горжусь ими". "Твои булочки", крикнула из кухни Мэй. "Да как ты смеешь?" Хьюго рассмеялся. "Видите, как ко мне здесь относятся?" Вставайте, Волис. Не стоит вам лежать здесь, когда мы откроемся. Тут будут ходить люди, а кому это понравится? Точно не вам. Он развернулся на каблуках и обойдя стойку, прошёл двойную дверь. Аполлон сменил следом. Волис всерьёз поразмыслил, а не остаться ли ему там, где он был. И в конце концов встал, но только потому, что таков был его выбор. Кухня оказалась гораздо больше, чем он её себе представлял. Это была камбузная кухня. По одну сторону стояли две промышленного размера печи и плита с восемью металлическими конфорками разного размера. Почти все они горели. Напротив располагались раковина и самый большой холодильник из всех, что Волес когда-либо видел. В глубине кухни имелся закуток для завтраков, где у эркерного окна, выходящего на чайный сад, стоял стол Лоб у Мэй был в муке. Она перешла с одной стороны кухни на другую, хмуро посмотрела на булькающую на плите кастрюли и пробормотала: "Так что теперь надо сделать?" Потом пожала плечами и, нагнувшись, заглянула в обе печи. На шкафу стоял радиоприёмник, и Олис был шокирован тем, что из колонок звучит хэви-метал. Музыка ужасная, грохочущая, да и пели по-немецки. Мой подпевала музыкантам отвратительным гортанным голосом, и от этого становилось ещё хуже. Казалось, она пытается вызвать сатану. По крайней мере, Уоллес решил, что с неё станет. И это привело к очень неприятным для него мыслям, которые он не желал принимать во внимание. Он вздрогнул, увидев сидящего на одном из стульев у столика Нельсона, руки которого привычно опирались на трость. Он переоделся. Пижамы и тапки кролики исчезли, на нём был теперь толстый синий свитер, жёлто-коричневые слаксы и ботинки на липучках. Он тоже мучал под музыку, словно знал текст песни наизусть. Как вы это сделали? потребовала объяснений Волис. Все с удивлением воззрелись на него. Хьюго в это время завязывал галстук. Что именно? спросила Мэй и потянулась к приёмнику, чтобы уменьшить звук. Я разговариваю не с Нельсоном. Как вы это сделали? Нельсон посмотрел по сторонам, словно ища глазами какого-то другого Нельсона, и не обнаружив такового, высказал: Я? Может, провалиться сквозь пол было не так уж и плохо? Да вы! Вы переоделись. Нельсон оглядел себя. А почему бы и нет? Пижама годится только для ночного времени, ты разве не знал? Но Это мы мертвы, принятие констатировала Мэй. Прикольно. И снова начала яростно помешивать содержимое кастрюль. И что? спросил Нельсон. Если я мёртв, то по-твоему не должен выглядеть на все 100. Он повертел в воздухе ногами в ботинках. Нравится? А не на липучках, потому что шнурки это для лохов. Нет, ботинки Олесу не нравились. Как вы это сделали? — О! — живо отозвался Нельсон. — Это как раз одна из тех неожиданностей, о которых мы говорили ночью, после того, как ты провалился сквозь пол. — После чего? — брови Хьюга взлетели выше некуда. Уоллес не обратил на него никакого внимания. — А я могу это сделать? — Нельсон пожал плечами. — Откуда мне знать? А ты сам как считаешь? Он поднял трость и со стуком поставил обратно на пол. и внезапно на нем оказался костюм в тонкую полоску, не слишком отличающийся от тех, что висели в шкафу у Уоллеса. Он снова стукнул тростью, и теперь на нем были джинсы и тяжелое зимнее пальто. Стукнул еще раз и предстал в смокинге и небрежно сдвинутом на бок цилиндре. Трость стукнула по полу в четвертый раз, и он вернулся к той одежде, что была на нем в начале этого представления. Ботинки на липучках и все остальное. Валес смотрел на него, открыв рот. Нельсон напыжился. Я мастер хоть куда. Дедушка, предостерегающий произнёс с юга. Нельсон закатил глаза. Цыц, не мешай мне развлекаться. Валес, подойди сюда. Валес подошёл. Он встал перед Нельсоном, и тот критически оглядел его с ног до головы. Охо-хо. Да. В самом деле вижу. Это печально. Он покосился на ноги Олиса. Шлёпанцы. Никогда их не носил, у меня слишком длинные ногти. Олис скорчил гримасу. А таком не принято говорить вслух. Нельсон пожал плечами. У нас нет секретов друг от друга. А следовало бы иметь, пробормотал Хьюго, вынимая из печи противень с булочками. Они были толстыми и пышными, с расплавленными кусочками шоколада. Уоллс обратил бы на них больше внимания, если бы его не отвлекало то обстоятельство, что Нельсон мог переодеваться по своему желанию. Как это работает, спросил он. Нельсон поморщился. Нужно просто сильно захотеть. Уоллс хотел этого больше всего на свете. Почти всего. Понятно, а что ещё? Больше ничего. Вы шутите? Даже и не думал, заверил его Нельсон. Представь одежду, которую хочешь надеть, то как она касается твоей кожи и что ты при этом ощущаешь, как она на тебе смотрится и закрой глаза. Уолис закрыл, чувствуя себя немного не в своей тарелке. В последний раз, когда Нельсон командовал им, он послушно прыгал через обруч. Тем временем одна песня закончилась, музыканты начали исполнять другую, издавая ещё больше воплей и криков. А теперь представь какой-нибудь образ Начни с чего попроще: со слаксов и рубашки. Не надо мечтать о чём-то многослойном, по крайней мере, пока. Это у тебя ещё впереди. "О'кей", прошептал Волис. "Слаксы и рубашка. Слаксы и рубашка. Понятно". "Ну что, видишь себя?" Он видел. Он стоял в спальне в своей квартире перед зеркалом на задней стороне дверцы шкафа. Шкаф был открыт. На улицах внизу гудели машины. Мужчины и женщины в строительных касках кричали и смеялись. На углу уличный музыкант играл на виолончели. «Да, вижу». «А теперь воплоти». Уоллес зло приоткрыл один глаз. «Думаю, мне этого мало». И громко завопил, когда трость опустилась ему на голень. «Ты не сосредоточился». Он снова закрыл глаза, сделал вдох и начал медленно выпускать из груди воздух. Хорошо, надо сосредоточиться. С лаксы и рубашка на пуговицах. С лаксы и рубашка на пуговицах. И тут случилась пристранная вещь. Он почувствовал, что кожу у него пощипывает, словно по телу побежал слабый электрический ток, начиная с пальцев ног, потом по ногам и груди. Крюк он, как всегда, был на месте, и Олис к своей великой досаде уже начал привыкать к нему. Легонько повернулся. О боже, ахнул Нельсон, а Мэй закашлялась. Олис открыл глаза. Что получилось? — произнёс Нельсон и прочистил горло. Похоже на то. И часто ты ещё голяешь в подобном. Хотя в кусах не спорят, в свободное время ты можешь заниматься всем, что угодно. Не уверен только, что это годится для чайной лавки. Что Олис посмотрел вниз. Спортивный костюм, майка и шлёпанцы исчезли. Он сдавленно вскрикнул, увидев, что на нём красуется полосатое бикини, оставляющее мало пространства для воображения. И не только плавки, но и топ на груди. Бретельки были завязаны на шее, их концы свисали вдоль спины, ноги у него были голыми, но это была наименьшая из проблем. "Что это такое?" взвизгнул он. "Что вы со мной сделали?" Нельсон оскорбился. "Я тут ни при чём, это всё ты". Он покосился на Олеся. Значит, именно в таком ты ходишь в свободное время? Похоже, тебе оно тесновато. Ну, опять же, это твоё дело. Но он определённо угаал, в его голосе слышалось немалое осуждение, и Волис горько пожалел, что люди наделены всего двумя руками. Он пытался прикрыть промежность одной рукой, а другую безуспешно прижимал к груди, словно это могло хоть как-то помочь. Мы присвистнуло Ты сложен лучше, чем я думал, и я даже немного завидую тебе, у тебя классная задница. Он крутанулся на месте, обе его руки прикрывали теперь тыл. Он взглянул на Мэй, она сладко улыбалась ему. «Дедушка», — сказал Хьюго, — Нельсон набычился. «Я тут ни при чем. Не думал, что это сработает, честно. У меня долгие месяцы ушли на то, чтобы понять, как переодеваться. Откуда мне было знать, что он вундеркинд?» «У него довольно хорошо получаются всякие привиденческие штучки», — сказал он и скорчил гримасу. «Может, даже слишком хорошо». Уоллес поразмышлял над тем, а что может сказать о его жизни и смерти, то, что он в конце концов очутился на кухне Кривобокого дома в заднице мира в одном только бикини. «Все нормально», — мягко проговорил Хьюго, пока Уоллес оглядывался в поисках чего-то, чем можно было бы прикрыться. Но тут вспомнил, что не может ни к чему прикоснуться. Не всегда всё получается с первого раза. Просто произошла небольшая накладка. Накладка прорычал Волис. Он врезается мне в Как мне это исправить? Не знаю, получится ли у тебя, мрачно сказал Нельсон. Ты вполне можешь остаться в таком прекиде до самого конца твоего пребывания здесь, а то и дольше. Хьюго вздохнул. Этого не будет. Дедушка шутит. Видели бы вы, чем обернулась его первая удачная попытка переодеться. Он предстал перед нами в костюме пасхального кролика. У меня даже была корзинка с маленькими пластиковыми яйцами, похвастался Нельсон. И вот что странно, яйца оказались наполнены цветной капустой, что, конечно же, просто отвратительно. Вы знали, что случится, выпалил Уолис. Разумеется, не знал, скорбел Снельсон. Я думал, ты добрых полчаса будешь стоять и морщиться, а потом бросишь эту затею. Он хихикнул. Но «Ну, получилось гораздо лучше. Я рад, что ты здесь с нами. Знаешь, как внести оживление в нашу жизнь. Он улыбнулся. Дошло? Я сказал оживление. Это смешно, потому что ты не живой. Ой, грослов, до чего же я тебя обожаю. Уоллесу пришлось напомнить себе, что с юридической точки зрения нанесение удара пожилому человеку порицается и является противозаконным, даже если пожилой человек заслуживает этого. «Переоденьте меня обратно!» Но не успел Нельсон и рта раскрыть и, вне всякого сомнения, ухудшить положение дел, как Хьюго сказал, «Уоллес, посмотрите на меня». Он посмотрел, не мог не посмотреть, и тут трос между ними загудел. Хьюго кивнул. «Все в порядке. Небольшая накладка, такое случается. Не надо расстраиваться». «Это же не вы красуетесь тут в бикини», — напомнил ему Уоллес. Хьюго улыбнулся. «Да, не я. Хотя смотритесь вы неплохо, у вас красивые ноги». Уоллес застонал, а Мэй опять стала давиться от смеха. Хьюго протянул руку к груди Уоллеса, его пальцы и ладонь оказались в нескольких дюймах от нее. Крюк тихонько задрожал. Волис глубоко вздохнул. Его гнев стал стихать, как и чувство стыда и обиды. Он начал постепенно успокаиваться. Что вы делаете? Помогаю, ответил Хьюго, на лбу у него появились морщины. Закройте глаза, он закрыл. Я ощутил идущий от рук Хьюго жар, хотя такое было невозможно. Волли смог прикоснуться к собаке, мог прикоснуться к Нельсону и Мэй, и она ко всем ним. Но он не мог прикоснуться к Хьюга. Похоже, здесь жили по определённым правилам, и он начал усваивать их, пусть даже они были неразумны. Он опять ощутил пощипывание и потряхивание. Это исходит от земли, тихо сказал Хьюга. Энергия, жизнь, смерть, всё это мы поднимаемся и падаем и снова поднимаемся мы идём разными путями но смерть не делает различий между нами она приходит к каждому и только отношение к ней отличает нас друг от друга соберитесь в олес я покажу вам куда смотреть и вы всё поймёте для этого надо лишь немного вот так видите волес открыл глаза и оглядел себя шлёпанцы, спортивный костюм, старая футболка, всё как прежде. Как у вас это получается, в который раз спросил он Теребя майку? Я ничего не делал. Всё сделали вы. Я просто помог найти нужное направление. Ну что, вам лучше? Нам много. Он не мог представить, что почувствует такое облегчение при виде своих шлёпанцев. Похоже на то. Хьюго кивнул. У вас тоже всё получится. Он сделал шаг назад. Если вы пробудете здесь подольше. Я верю в вас. На его лице промелькнуло какое-то странное выражение, но оно исчезло прежде, чем Оля успел понять, что это было. Я уверен, что бы ни происходило с вами дальше, вам не придётся беспокоиться о подобного рода вещах. Это прозвучало зловеще. А люди «Носят одежду на... небесах, в загробном мире, или как это там называется?» Хьюго рассмеялся. «О, не сомневаюсь, вы так или иначе выйдете из положения. Не исключено, что это гигантская нудистская община». «Значит, ад», — пробормотал Уоллес. «А как вам наши булочки?» — спросил Хьюго, кивая на противень на плите. Уоллес вздохнул. «Я же не могу их попробовать, верно?» Да. Так какое мне до них дело? Он не стал говорить, что отчётливо чувствует их запах, сильный и тёплый, потому что от него ему становилось одиноко. Странно, что булочки могли проделывать с ним такое. Они почти что заставляли его протянуть к ним руку и притронуться к тому, чего у него никогда не будет. Хьюго посмотрел на булочки и перевёл взгляд на Волиса. Просто они довольно аппетитные. Дело не всегда в том, можем мы или не можем заполучить что-то, а в том труде, который мы в это вкладываем. Уолис поднял руки. Это не, знаете что? Очень хорошо. Они выглядят как булочки. Спасибо, серьёзно сказал Хьюго. Очень мило с вашей стороны отметить это. Уолис застонал. Ровно в половине восьмого Лавка перевозки Харона открылась для посетителей. Уоллес смотрел, как Хьюг отпирает дверь и переворачивает табличку в окне, и теперь на ней значилось не закрыто, а открыто добро пожаловать. Он не знал, чего ждать дальше. Чайная лавка находилась за пределами города, и он думал, что если народ и станет подходить, то медленно, тонкой струйкой в течение дня. Так что представьте его удивление, когда он обнаружил, что люди уже ждут у входной двери. Щёлкнул замок, дверь отворилась, и в лавку хлынул поток посетителей. Некоторые из них выстроились в очередь у стойки, приветствуя Хьюга как давнего знакомого, другие уселись за столики, потирая заспанные глаза и зевая. На них была рабочая одежда или униформа предприятий, где они работали. Здесь были молодые люди в вязаных шапках и с сумками через плечо. Уоллс безмерно удивился тому, что никто из них Не достал тут же компьютер и не впирился в телефон. Никакого вай-фая, объяснила Мэй. Она суетилась на кухне с приобретённой в результате долгой практики лёгкостью. Хьёга хочет, чтобы люди общались друг с другом, а не пялились в экраны. Ну, конечно, согласился Уолис. Хипстерские штучки. Мэй медленно повернулась и посмотрела на него. Пожалуйста, скажи это хьёга в моём присутствии. Я хочу посмотреть, каким будет выражение его лица, когда ты назовёшь его хипстером. Мне это необходимо как воздух. Хьюго пробивал заказы на старой кассе, с неизменной улыбкой раскладывал выпечку по небольшим пакетам и относил чайники на столики. Олис наблюдал за ним через окошки. Он хотел было выйти в зал, но всё же остался в кухне, сказав, что так он не будет никому мешать. Словно он был способен на это. Нэлсон вернулся в кресло у камина. Воля заметил, что другие даже не пытаются сесть в него, хотя никто не мог видеть, что оно занято. Аполлон переходил от столика к столику и велял хвостом, посетители не обращали на него никакого внимания. Ближе к 9:00 дверь открылась ещё раз, и вошла женщина. На ней было тёплое пальто, до самого горла застёгнутое на пуговицы. Она была бледной и изнурённой, с тёмными кругами под глазами. Женщина не стала подходить к стойке, а села за свободный столик у камина. Волис нахмурился. Через пару секунд он узнал её. Он видел её прошлым вечером, когда Мэй привела его в перевозке Харона. Женщина быстрым шагом удалялась от чайной лавки. "Кто это?" спросил Волис. "Ты о ком?" Мэй подошла к двери, встала на цыпочки и посмотрела в ближайшее от неё окошко. А женщина рядом с Нельсоном Она была здесь вчера, мы вздохнула, опускаясь на пятки. Это Нэнси. Чёрт, она сегодня рано. Обычно она появляется здесь днём, должно быть, у неё выдалась тяжёлая ночь. Она вытерла руки о фартук. Мне нужно встать на кассу, ты останешься здесь. А почему тебе нужно? Волис посторонился, пропуская Мэйф в дверь. Он увидел, как она подошла к Хьюгу и что-то прошептала ему на ухо. Тот посмотрел на женщину за столиком и кивнул. Потом вышел из за стойки, взял чайник с чаем и чашку и пристроил их на поднос, и понёс женщине. Когда он поставил поднос на стол, она, не взглянув на него, продолжала смотреть в окно, вцепившись в лежащую на коленях сумочку. Хьюго сел напротив. Он молчал. Молча налил чай в чашку, над ней облачком поднялся пар, потом поставил чайник обратно на поднос, взял чашку и передвинул её к женщине. Она проигнорировала и чашку, и его. Хьюго это, похоже, не смутило. Он, положив руки на стол, ждал. Боллис задался вопросом, а не призрак ли эта женщина, не такой ли дух, как и он сам? Но тут к столику подошел какой-то мужчина, положил руку на плечо Хьюго и тихо заговорил. А затем кивнул женщине и направился к входной двери. Хьюго и женщина сидели так примерно с часа. Женщина не сделала ни глотка предложенного ей чая и всё время молчала. Кюга тоже. Создавалось впечатление, что они просто существуют в одном и том же пространстве. Когда очередь у стойки рассосалась, мы вернулись в кухню. Что они делают? Мэй покачала головой. Это не мне нечего тут сказать, Олис фыркнул. Почему никто здесь не говорит ничего существенного? «Мы говорим», — возразила она, открывая дверь в кладовую и доставая большую пластиковую банку с маленькими пакетиками с сахаром и сливками. «Просто ты не слышишь того, чего не желаешь слышать. Я знаю, тебе трудно это понять, но не все вертится вокруг тебя, Уоллес. У тебя своя история, у Нэнси своя. Если тебе следует что-то узнать, ты это узнаешь». Ему показалось, что его хорошенько отчитали. И хуже того, показалось, что у Мэй были основания для этого. Мэй вздохнула. Тебе разрешено задавать вопросы, и это хорошо, что ты их задаёшь. Но дела Нэнси касаются только её и Хьюга. Она понесла банку к двери. Уолис посторонился, прежде чем выйти из кухни, она остановилась и посмотрела на него и немного помявшись сказала: "Хьюга, возможно, посвятит тебя в некоторые детали этих дел, если попросишь, но знай, у неё имеются причины на то, чтобы находиться здесь. Ты ведь в курсе, что ты Первое задание, которое я выполняю самостоятельно. Волис кивнул. Мы закусила нижнюю губу. До меня у Хьюга был другой жнец, когда он только стал перевозчиком. Там были какие-то сложности, и не только с камерным. Жнец перегнул палку, и были совершены ошибки. Я его не знала, но слышала рассказы об этом. Она убрала чёлку с лба. «Мы направляем тех, кого приводим сюда, помогаем им и Хьюго». Но его первый жнец забыл об этом. Считал, он знает, что делает лучше, чем Хьюго. И это плохо кончилось. Так что пришлось вмешаться руководителю». Уоллес уже слышал о нем. Нельсон назвал его противным парнем. «Руководитель?» «Тебе лучше не встречаться с ним, быстро сказала Мэй. Он наш босс. Это он приставил меня к Хьюго и учил жать». Лучше, когда его здесь нет. Мы не хотим привлекать его внимание. Волоски у него на шее встали дыбом. А чем он занимается? Руководит, сказала Мэй, так словно её ответ был исчерпывающим. Не беспокойся об этом, к тебе это не имеет никакого отношения, и ты вряд ли когда с ним встретишься, а затем добавила себе под нос. По крайней мере, я надеюсь, что будет так. И пошла к двери. Волис снова посмотрел в окошко и увидел, что женщина вроде как собирается что-то сказать. Она открыла было рот, но тут же снова закрыла его. Её губы вытянулись в тонкую бескровную линию. Она встала так резко, что ножки стула скрипнули по полу. Разговоры в лавке стихли, и все смотрели теперь на неё. Она же не сводила глаз с Хьюга. Волис вздрогнул, прочитав на её лице ярость. Её глаза были почти чёрными, и ему показалось, она собирается ударить Хьюга. Но женщина этого не сделала, а просто обошла столик и направилась к двери. И на секунду остановилась, когда Хьюга сказал: "Я буду здесь всегда. Когда бы вы ни оказались готовы, я буду здесь". Её плечи поникли, она вышла из перевозок Харона. Хьюга смотрел из окна, как она идёт по дороге. Мэй подошла к столику и положила руку ему на плечо. Она что-то тихо сказала, но Уолис не разобрал ни слова. Хьюго вздохнул и покачал головой, а потом взял чашку и поставил обратно на поднос. Мэй посторонилась, он встал, поднял поднос одной рукой и пошёл в кухню. Уолис быстро подался назад, не желая быть застигнутым за подглядыванием. Он сделал вид, будто рассматривает всяческие кухонные приспособления. Дверь распахнулась и вошёл Хьюга. В перевозках Харона снова стало шумно. "Вам нет необходимости всё время находиться здесь", сказал Хьюга. Олис в смущении пожал плечами. "Мне не хочется путаться под ногами". Он понимал, до чего смешно это прозвучало, и не смог облечь в слова свои настоящие чувства. Ему не хотелось, чтобы вокруг или у поси господи сквозь него кто-то ходил, словно его вообще здесь нет. Хьюго пристроил поднос рядом с раковиной. «Пока вы в лавке, это место в той же степени ваше, как и наше. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя пленником». «Но все же я чувствую себя им», — Уэлли с кивком показал на трос. «Помните? Вчера вечером мне пришлось тяжело». «Помню», — отозвался Хьюго. Он посмотрел на чай в чашке и покачал головой. «Но пока вы у нас...» вам можно свободно передвигаться по территории лавки. А почему вас волнует то, что я чувствую себя пленником? Хьюго посмотрел на него. А почему бы нет? С ним было чертовски трудно иметь дело. Я вас не понимаю. Вы не знаете меня. Это была всего-навсего констатация факта и ничего более. Не успел Волес ничего сказать, как Хьюго поднял руку. Я знаю, как это звучит, и не пытаюсь дерзить, заверяю вас. Он опустил руку и снова посмотрел на поднос. Чай остыл и стал темным. Очень легко позволить себе скатиться по наклонной и упасть. А я падал очень долго. Переправа Харона была не всегда. Я не всегда был перевозчиком и успел наделать немало ошибок. Неужели? Уоллес сам не знал, почему он так недоверчив. Хьюго медленно моргнул. Конечно. Вне зависимости от того, кто я есть и что делаю, я ещё и просто человек и всё время совершаю ошибки. Женщина, которая была здесь Нэнси, он покачал головой. Я изо всех сил стараюсь быть хорошим переводчиком, потому что знаю, люди рассчитывают на меня, и я должен соответствовать. Я учусь на своих ошибках, хотя продолжаю делать их. Не знаю, поможет ли это мне. Хьюго рассмеялся. «Не могу обещать, что не на косячу, но мне необходимо быть уверенным в том, что ваше пребывание здесь будет спокойным, и вы отдохнете. Вы заслуживаете этого в конце-то концов». Уоллес отвел взгляд. «Вы меня не знаете». «Не знаю, но именно поэтому мы делаем сейчас то, что делаем. Я постепенно узнаю вас, и мне становится ясно, как лучше помочь вам». Я не хочу, чтобы вы мне помогали. Я понимаю вас, но надеюсь, вы осознаёте, что не должны проходить через всё это в одиночку. Можно вас спросить. А если я скажу нет? Тогда вы скажете нет. Я не собираюсь принуждать вас к тому, к чему вы не готовы. Воль знал, что терять ему нечего. Прекрасно. Задавайте свой вопрос. У вас была хорошая жизнь? Уоллес вскинул голову. «Что?» «Ваша жизнь. Она была хорошей?» «Что, по-вашему, означает хорошая жизнь?» «Вы увиливаете от ответа». Так оно и было, и Уоллесу страшно не понравилось, что Хьюго раскусил его. До такой степени не понравилось, что он почувствовал зуд в теле. Казалось, он на витрине и демонстрирует то, что, как он считал, никогда не будет готов продемонстрировать. Он не пытался напустить туман, но просто никогда не задумывался о качестве своей жизни. Он вставал утром, шёл на работу, делал работу и делал её хорошо. Иногда он ошибался, но по большей части поступал правильно. Вот, почему их ферма была столь успешной. Что ещё такого важного есть в жизни, кроме успеха? Ничего. Да, у него не было друзей, не было семьи, не было женщины. Никто не горевал о нем, когда он лежал в дорогом гробу в нелепой церкви. Но это же не единственное мерило того, хорошо или плохо прожита жизнь. Все зависит от точки зрения. Он делал важные вещи, и в конце-то концов никто не мог требовать от него большего. Он сказал, «Я жил». Да, Хьюго все еще смотрел на чашку. Это не ответ на мой вопрос. Волес ощетинился. Вы не мой психотерапевт. Вы это уже говорили. Он взял чашку и вылил чай в раковину. Казалось ему больно делать это. Тёмная жидкость растеклась по раковине, Хьюго включил воду и смыл осадок. Вы так вы так ведёте себя и с другими? Хьюго завернул кран и осторожно поставил чашку в раковину. Все люди разные, Олис. И потому нет каких-то единых правил, которые можно было бы применить ко всем, кто входит в мою дверь. Это бессмысленно. Вы не похожи на кого-то ещё, а они не вы. Он посмотрел в окошко над раковиной. Я всё ещё не знаю, кто вы или что, но я учусь. Я понимаю, что вы напуганы и имеете на это полное право. Ещё бы. Как тут не напугаться? Хьюго спокойно улыбнулся и повернулся к Олесу. Это, наверное, самая честная вещь из всех, что вы сказали с того момента, как оказались здесь. Вы делаете успехи. Это прекрасно. И Олесу вдруг стало тепло от его слов. Они показались ему незаслуженными, особенно потому, что он не ждал их. Мэй сказала: "Да неё у вас был другой жнец". Улыбках Юга погасла, выражение лица стало жёстким. Да, но это не обсуждается. К вам это не имеет никакого отношения. Волис сделал шаг назад, и впервые на его памяти ему захотелось извиниться. Это было странно, а ещё хуже оказалось то, что ему было очень тяжело выдавить из себя извинение. Он нахмурился и проговорил: "Прошу прощения". Напряжение отпустило Хьюга, он положил руки на стойку перед раковиной. Я задаю вам вопросы, и вы тоже имеете право делать это. Но есть вещи, о которых я не хочу говорить, по крайней мере, пока. Тогда вы должны понимать, что это справедливо и по отношению ко мне. Хьюго посмотрел на него с удивлением и снова улыбнулся. Я. Ага. О'кей. Я понял. Это действительно справедливо. И с этими словами он развернулся и вышла из кухни. Уолис смотрел ему вслед.